Юмика уже уютно устроилась подкататься, смотря новости по телевизору, Её ее лицо засияло, как у ребенка, когда моти оказались перед ее глазами. После мгновенных мучений от решения, какой попробовать первым, она положила моти с сыром на свою тарелку и едва успела сказать быстрое спасибо, прежде чем откусить огромный кусок. «Горяча, горяча! Восхитительно. Этот моти сделан с помощью ступки и пестика, не так ли? Да, как-то узнала. Тягучесть ощущения ощущение во рту значительно отличаются от моти, сделанного машиной. Подозрительно посмотрела на него Юмика. «Подожди, разве не ты тот, ты их принес от суги?» «Да, но...» Минору собирался объяснить, что он получил их от семи Миновы, но быстро остановился. Юмика знала о маме Минову с тех пор, как та чуть не стала жертвой кромсателя, и видела Минору, разговаривающего с Миновой возле их школы, так что предположительно она бы узнала это имя». Но почему-то Минор утром почувствовал, что лучше не упоминать эту часть. «Я на самом деле получил их в доме у друга. Очевидно, они получают их от семьи в сельской местности каждый год, но я не знал, что они сделаны с помощью ступки, вот и все. Твой голос сейчас звучит немного неестественно, не так ли? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я тоже возьму один, если не возражаешь». С этими словами Минора быстро схватил один из моти завёрнутых водорослей и откусил огромный кусок. Йомика все еще смотрела на него с подозрением, но в конце концов ее голод взял вверх, и она положила оставшуюся часть моти с сыром в рот левой рукой, одновременно потянув палочками к моти в своей в муке правой рукой. После того, как Йомика уничтожила пять моти за несколько минут, она с удовольствием отпила чай, и Минура внутренне вздохнул с облегчением, затем он вспомнил что-то. «Кстати, разве ты не хотела поговорить со мной о чем то «А, да. Я думала, что мы сделаем это в моей комнате, но...» Здесь тоже подойдет. Юмика взглянула на лабораторную зону справа, убедившись в продолжающимся звуке ультраскоростного печатания профессора, она повернулась обратно к Минору: Я хотела проконсультироваться с тобой насчет Саная. Что, мисса Кома? Минора немного отступил, удивленно неожиданным именем. Саная и Кома, кодовое имя Стрелок, была членом СФД, которая первоначально была партнером Юмика в бою. Говорят, что она много рабинного глаз с помощью своего лука и своей мощной боевой способности третьего глаза, которая позволяла ей попадать в любую цель, которую она могла видеть, но из-за атаки в кислород её мозг оказался поврежден. Очевидно, и диагноз НКАМ, и суждение профессора с ее способностью к предположениям пришли к выводу, что нет никакой возможности, что Саная когда-либо выйдет из комы, но Саная все еще спала в палате 404 штаб-квартиры, И Юмика только что ранее сказала, что готова заботиться о ней после расформирования СВД. О чем она может хотеть проконсультироваться с Минорой насчет Саная? Минор сделал дыхание и ждал, пока Юмика продолжит. Она наклонилась чуть ближе к нему, прежде чем заговорить. отцуги твоя способность, твоя защитная оболочка, имеет много характеристик, которые все еще окутаны тайной, даже для тебя?» э, ну, да. Поэтому я не буду спрашивать о каких-либо конкретных доказательствах, «Я просто хочу знать твои чувства, инстинкт, о том, что я собираюсь спросить тебя». С этим загадочным введением Юмика придвинула своё серьезное лицо еще ближе к Минору и прошептала свой вопрос. «Думаешь ли ты, что если возьмёшь Санэя в свою оболочку, она может проснуться, как Камура?» Это был вопрос, который никогда даже мельком не приходил в голову Минору. Но в положении Юмика было естественно, что она его задаст. Что-то или кто-то коснулся головы Камура Су. Когда она была тяжело ранена и находилась внутри его защитной оболочки, Минору это почувствовал. Если бы ему пришлось выразить это словами, это было бы похоже на маленького ребенка, нервно пытающегося установить контакт с неизвестным существом. Минора объяснил это ощущение профессора Юмика в больнице в Хире, и сразу после пробуждения Су также сказала, что почувствовала что-то коснувшееся ее головы. Так что если он возьмется на и Кому в защитную оболочку, возможно, эта неизвестная сила тоже исцелит ее. Скорее всего, Йомика думала об этом с момента, когда Ассу пришла в сознание. Прежде всего, Минору должен был ответить на этот вопрос полностью честно и искренне. Закрыв глаза, он попытался вспомнить ощущение того момента. В то же время он снова задумался о загадочной силе своей защитной оболочки. Думаю, когда он наконец заговорил... Это было настолько тихо, что даже сам Минора не мог услышать. Он глубоко вдохнул, собрался и попытался снова, на этот раз немного громче. Думаю, есть такая возможность. По крайней мере, я не могу точно сказать, что ее нет. Её резко вдохнула. Минор узнал, что может дать ей только ложные надежды, но он также честно это чувствовал. Я думаю, что внутри защитной оболочки есть больше, чем просто крошечное пространство, защищенное барьером. Я могу слышать тот странный эхоподобный звук, и внутри никогда не кончается кислород. Честно говоря, думать об этом немного страшно, но если там есть что-то, чего я не могу видеть, создающий этот звук и обеспечивающий кислород, и если это то самое что-то, что разбудило Су, то, возможно, оно исцелит любого внутри оболочки. По крайней мере, так я чувствую, хотя у меня нет для этого никаких оснований. Понимаю. Хм, ладно. Юмика медленно кивнула, как бы обдумывая каждое слово Минору. Затем Минору задал ей свой вопрос. «Эмм, есть кое-что, что я хотел спросить тебя тоже. Когда мы сражались с выжигателем в Ариаке Heaven Хевеншор, и снова когда мы сражались с растворителем на фабрике в Минами Ауяма, ты вошла в мою защитную оболочку. Чувствовала ли ты что-нибудь, когда была там со мной? Например, было ли там еще одно присутствие, кроме нас двоих?» «Ммм...» Теперь Йомика посмотрела вниз на поверхность катацу, ее выражение лица было сложным, как будто она вспоминала что-то. Через мгновение она покачала головой, не поднимая глаз. Честно говоря, оба раза я думала только о враге перед нами. У меня не было времени чувствовать или думать о чем то еще. Я даже не помню, слышал ли я звук, который ты упомянул. Понимаю. Но одно, что я точно помню, это... В обоих случаях мы боролись за свою жизнь, но когда я была внутри оболочки то чувствовала себя в безопасности. Как бы это сказать? Как будто меня защищали. Ну, думаю, это довольно очевидно. С этими словами Юмика слегка улыбнулась. В тот момент, когда он увидел эту улыбку, Минора предложил то, что даже сам не ожидал. «Эм, хочешь снова попробовать эксперимент?» «Что? Какой эксперимент?» «По погружению тебя в защитную оболочку. Это никогда не срабатывало, когда мы делали это здесь раньше, но, думаю, возможно, сейчас...» Йомика несколько раз моргнула, затем отвела взгляд, немного смущенная. «А, да, ну, может быть, ты прав. У меня тоже есть такое ощущение, полагаю. Тогда почему бы нам не позвать профессора и...» Минора начал вставать, но Йомика подняла левую руку, чтобы остановить его, показывая жестом сесть обратно. «Но нет, давай не будем делать это прямо сейчас. Если мы снова потерпим неудачу, я не думаю, что смогу восстановиться». «Ладно». Минора села обратно на подушку, собираясь с мыслями на мгновение, прежде чем поднять взгляд. «Извини за такое странное предложение. В любом случае, вернемся к основной теме». «Нет, всё в порядке. Мне было довольно приятно, что ты предложил это». «А, извини, продолжай». Йомика всё ещё выглядела немного смущенной, поэтому Минору дал ей время успокоиться, прежде чем продолжить. «Как я уже сказал...» «Я думаю, что, возможно, что-то может произойти, если я возьму Санай в оболочку. Но что меня беспокоит, так это то, что я не могу гарантировать, что это определенно будет положительное явление. Не говоря уже о том, что мы не знаем, смогу ли я вообще её туда взять». «А». Юмика выглядела так, словно эта возможность не приходила ей в голову. «Но Санай спит. Независимо от того, насколько близко ты к ней подойдёшь, не будет абсолютно никакой реакции. Ты все еще думаешь, что это не сработает?» Ам... Минору искал слова, чтобы правильно объяснить. Долгое время я думал, что защитная оболочка — это воплощение отторжения, что третий глаз дал мне непробиваемый барьер, чтобы я мог отвергнуть все вокруг, но после того, как я взял тебя в оболочку, а затем су, я понял, что, возможно, ошибался. Насчет чего? Всего. Я думаю, что защитная оболочка может быть противоположностью отторжения. Э, трудно сказать это без странного звучания, но, может быть, это что-то вроде... Привязанности. Минора на мгновение замолчал, готовясь к возражению Юмика, однако девушка в блейзере не сразу заговорила, и вместо этого засунула обе руки под одеяло кататься. Казалось, она вытягивала ноги под ним, кончик одного маленького пальца даже коснулся правой ноги Минору, но Юмика, казалось, не заметила ее долгое молчание продолжалось. И легкий звук печатания профессора продолжался из лабораторной зоны. На большом телевизоре началась часть новостной программы с прогнозом погоды. Ведущий с преувеличенными жестами предупреждала о холоде. «Привязанность». Неожиданно пробормотала Юмика. «Я думаю, что понимаю, что ты имеешь в виду. Внутри твоей оболочки не было ничего жесткого или колючего. Как я уже говорила ранее, казалось, будто меня полностью защищали. Это было мягкое, успокаивающее место. Но если это так, разве это не значит, что у него не будет причин отвергнуть Саная? Я не думаю, что одних моих чувств достаточно. Что?» Я думаю, я должен быть как бы в синхронизации с человеком, которого пытаюсь взять внутрь. Эм, это будет звучать очень банально, но это как будто наши сердца должны стать одним целым или что-то в этом роде. В больнице, когда я взял Су в оболочку, казалось, что она была в коме, но ее сердце все еще было открыто как-то. Это было похоже на то, как будто она чувствовала наше присутствие через стекло, и она была достаточно осведомлена, чтобы отправить сообщение азбуке Морзе. Но в случае с Анаэ, Минору замолчал, не в силах закончить заявление. Вместо него Йомика закончила остальное болезненным голосом. Сердце Саная полностью закрыто. Я была ее партнером, и даже я не могу почувствовать ее присутствие там. Так что, вероятно, слишком много просить и попытаться сделать то же самое. Конечно, я не могу точно сказать, что это не получится. Насколько мы знаем, если я попробую взять ее в свою оболочку, это может легко сработать, но... Если не получится, тело Саная будет сильно выброшено из оболочки, «Я думаю, что шок может быть достаточно сильным, чтобы негативно повлиять на ее состояние». Йомика некоторое время ничего не говорила. Минора попытался отвернуться, не в силах смотреть на ее выражение лица, когда она боролась с волной горя. Но когда он повернулся, то заметил маленькие слезы, дрожащие на ее длинных ресницах. Он беспомощно наблюдал, как две капли росли, пока, наконец, не упали с ее ресниц на поверхность кататься. «Если бы ты тоже был членом СВД, тогда...» Ее губы немного дрожали, когда она тихо заговорила: Ты и сана, я думаю, поладили бы. Вы оба застенчивы, но удивительно упрямы. Если бы только вы были друзьями, ты мог бы взять ее в оболочку, даже когда она без сознания. На мгновение ноги Юмика под задвигались, прижимаясь к правой ноге минору. Затем, оставшись так на несколько секунд, Юмика медленно вытащила ноги и встала. Легко стряхнув юбку, выражение лица ускорителя вернулось к своему обычному холодному выражению, когда она посмотрела на Минору. «Извини, что заняла столько твоего времени. Теперь отвезу тебя в Сайтаму».